579. Матерь Агни-йоги Живет на земле человек короткое время по сравнению с жизнью надземным, но даже и это соображение не заставляет его изменить свое отношение к окружающему и не принимать его как нечто слишком реальное. Сны приходящие, сны быстротечные, все перипетии его плотного существования. Но как убедить, когда то, что перед глазами застилает видимость, горизонт? Даже коснувшиеся сокровенного знания затемняются магией. Что же говорить о других, не знающих ничего?